Если рассыпать соль, не разбрасывай соли на земле, потому что на том свете собирать её придётся ресницами, говорят в некоторых селениях Болгарии. А в католических церквях священники при крещении младенцев читают молитвы nat solyu, хранящейся для этого случая в специальной серебряной коробочке. Потом кладут ребёнку в рот крупинку этой соли и произносят: "Прими соль мудрости, и пусть она сохранит тебя на вечную жизнь". Болгарская примета, кстати, довольно схожа с известным и вам в суевериям о том, что просыпать соль к ссоре. И католический обряд крещения лишь маленькая иллюстрация того отношения людей к соли, которое бытовало на свете многие и многие годы. Сейчас мы не можем представить нашего ежедневного меню без соли, а когда-то человек даже не знал о её существовании. Это не значит, что он вовсе обходился без соли, нет. Его организм получал соль вместе с растительной и животной пищей, где она имеется в малых количествах. Но вот однажды человек приметил, что звери лижут какие-то камни. Попробовал и дикарь полизать их, и показался камень ему на вкус приятным. Приблизительно так и произошло знакомство с солью. Постепенно древние научились столочь соль и класть её в пищу. Солёное мясо вкуснее и хранится дольше, заметили они. А что ещё так влияет на мясо? Огонь, на котором заготавливая впрок, древние вялили мясы. И приравненная к огню соль стала считаться священной символом вечности и постоянства. Из многочисленных легенд, мифов, сказок и рассказов о Соли, принадлежащем разным народам мира, можно узнать, что почти в каждой стране к Соли издавна относились с большим почтением. У китайцев, например, есть сказка о боге Соли Фейну. Когда-то говорится в ней «фейну», научил людей добывать соль из морской воды и пользоваться ею, но людям эта соль не понравилась, и они предпочли, как и раньше, есть залусо льнячковых растений. Разгневанный бог покинул неблагодарный народ. Прошло время, и люди поняли, что Фейну был прав. И долго в Китае праздновался день бога соли, во время которого верующие возносили Фэйну благодарственные молитвы. А вот другая легенда. Один египетский правитель очень нуждался в деньгах. Увеличить и без того тяжёлые налоги, чтобы пополнить казну, он не решался, боясь гнева народа. Тогда он прибег к хитрости. Однажды на рассвете по улицам города, где жил правитель, прошли чиновники и положили на порог каждого жилища по горсти соли. Утром жители, выходя из домов, невольно переступали через соль. Тут-то их и ждала ловушка. По обычаю той страны, переступивший порог, посыпанный солью, вступал в договор дружбы и взаимопомощи с тем Кто посолил порог? Днём солдаты обошли все дома и забрали у жителей всё самое ценное, и никто не сказал ни слова против, так как нарушить договор с Соли, даже заключённый помимо желания одной из сторон, считалось невозможным. А сказка о Али-бабе и сорока разбойниках. Один из разбойников, Гусэйн, Надумал убить Али-бабу. Придя к нему в дом с этим злым намерением, он не стал есть предложенной ему солёной пищи. Ведь поев её, он должен был или отказаться от своего замысла, или стать предателем соли. Но было к соли и иное отношение. Мёртвое море. Расположенное это море, а вернее озеро В Палестине. Дурная слава у него. Долгие годы говорили о нём арабы: ни птица над ним не летит, ни зверь не мижит мимо. Человек, осмелившийся по нему плыть, погибает. И вода и земля вокруг него прокляты Богом. Много страшных легенд связано с этим морем. В одной говорится, что здесь были города Садом и Гоморы погибшие когда-то в древности. Другая рассказывает, что на его берегу стоит огромный соляной стоп, в который бог превратил некую женщину за любопытство. Третье повествует о путешественнике, пожелавшем проникнуть в тайны моря и погибшем в страшных мучениях. Только в начале 20 века удалось людям разгадать тайну мёртвого моря. Оказалось, море настолько насыщено солью, что в нём не могут жить не только рыбы и морские животные, но даже нищие растения и моллюски. Таких мест на земле немало. Люди заметили, что на насыщенных солью землях не растёт ничего живого. Так появилось представление о соли как о нечистой, проклятой, сотворённой тёмными силами соль между нами до сих пор говорят арабы желай показать что поссорились с человеком у цыган тоже есть похожая поговорка упала соль врожды а в скольких колдовских обрядах заклинаниях переговорах долгое время обязательно присутствовала соль наши предки славяне тоже издревно относились к соли двояко с одной стороны она считалась священной символом постоянству и дружбы. Только в отличие от народов Востока, она была связана не с огнём, а с хлебом. Отсюда и пошёл обычай в наше время абсолютно лишённый какой-либо религиозной окраски преподносить дорогому гостю хлеб-соль, то есть желать ему здоровья, благополучия и всяческих успехов. С течением времени соль на Руси становится очень дорогим продуктом. Во времена Ивана Грозного пут соли стоил столько, сколько крестьянская изба. Соль порой разоряла целые семьи, так как на неё существовал специальный налог. У Иван Сергеевич Тургенева есть стихотворение в прозе Щи. У бабы вдовы говорится в нём: умер её единственный двадцатилетний сын, первый на селе работник крестенку пришла наведать барышне помещицы смотрит озарёванная баба с опухшими и покрасневшими глазами почти ничего не видя перед собой хлебает щи барыня изумилась как можно есть в минуту такого горя вася мой помер ответила ей баба значит ты мой пришёл конец с живой с меня сняли голову а щам Не пропадать же, ведь они посоленные. Естественно, что в наше время приметы о просыпанной соли смешные и нелепы. И если она у кого-нибудь всё-таки порой сбывается, это значит, что не соль причина ссоры в такой семье.